Житие и страдания святых преподобномучеников Епиктета Пресвитера и Остеона Монаха. В царствовании нечестивого римского императора Диоклетиана в одной из восточных областей Римской империи жил один добродетельный муж, проводивший иноческую жизнь по имени Епиктет. Это был Пресвитер, с самой юности своей начавший служить Христу. Он обладал даром чудотворений, какой преподан был ему от Бога за его чистую жизнь. Он исцелял всякие болезни, возвращал зрение слепым, излечивал прокаженных, восставлял садра болезни расслабленных, изгонял бесов. Из этих чудес, удостоверявших его святость, нижеследующие заслуживают особого внимания. Однажды, в то время, когда Епитет пребывал в своей келье, стоявшей недалеко от одного селения, и упражнялся в молитвах и благоговейных размышлениях, к нему привез один Камит — свою дочь, пятнадцатилетнюю отраковицу, совершенно расслабленную. Желая получить исцеление для своей дочери, камид припал к ногам Епиктета и так умолял его. «Человек Божий, жалься надо мной и не отталкивай меня, ведь и милосердный Бог, которому ты служишь, не отвергает никого, кто приходит к нему. Вот моя единственная дочь, больна уже три года и не может пошевелить ни одним членом тела. Она едва жива, но я твердо верую в то, Кто исцелит жену, 12 лет, страдавшую кровотечением, может исцелить и мою дочь. Только помолись за нас, жалься над нами, ведь мы — чада Церкви Христовой и просвещены святым крещением. Тогда служитель Божий Епиктет, помолясь усердно Богу, помазал святым елеем расслабленную от раковицу. Та тот час же выздоровела и встала на ноги свои, а все окружавшие ее высылали благодарение Богу. Преподобный же сказал Камиту, «Возлюбленный, если ты хочешь, чтобы в доме твоем никто не болел, причащайся со всеми твоими домашними каждое воскресенье божественных тайн тела и крови Христовой, надлежащим образом предварительно очистив сердце даю. После этого он отпустил их с миром. в Другой раз привели к нему бесноватого. Преподобный три дня держал его при себе, подвергая своими молитвами бес со страшным мучением, и без такими словами выражал свое состояние. «О горе! О мучение! Зачем я терплю это? Не лучше ли было бы мне оставаться во Фрегии, в Идальском копище, и принимать каждодневно поклонение и жертвы от множества неразумных людей? Теперь же здесь мне приходится без всякой вины терпеть мучения от одного этого человека». Святой Пресвитер в третий день положил запрещение на беса и изгнал его из того человека. Опять в другое время привели к святому одну благородную и богатую женщину-язычницу, которая, потеряв зрение, напрасно искала исцеления у разных врачей. Она умоляла человека Божия, чтобы он коснулся ее ослепших очей своей десницею, так как она слышала, что его честными руками... Совершались многие чудеса и подавались исцеление больным. Святой, во внимание к ее усердным мольбам, в которых проявилась ее вера, положил на ее глаза свою десницу, призывая имя Господа Иисуса Христа. И женщина тотчас прозрела, воскликнув при этом «Слава тебе, Бог, христиан!» С этого времени она обратилась ко Христу со своим домом всем, но слишком много прошло бы говорить о чудесах этого угодника Божия, а между тем и сказано достаточно, чтобы видеть его святость, поэтому время перейти к другим сказаниям. Из близлежащего города пришел, по-видимому, случайно гуляя со слугами к месту, где обитал преподобный, один юноша лет восемнадцати по имени Астеон, Он был сын богатого вельможи и язычник. На самом деле промысел Божий привел его к келье преподобного. Он захотел узнать, кто живет здесь, и, войдя в келью, увидел почтенного на вид мужа, который любезно принял его и, посадив около себя, спросил, «Откуда ты, чадо, и кто твои родители?» Юноша отвечал, «Отец мой градоначальник, а мать — дочь сенатора Юлиана». И у них а я один, и они любуются мной, как драгоценнейшие жемчужины». Святой же сказал ему, «Правильно ты выразился, чадо, что родители твои любуются тобой, как драгоценнейшие жемчужины. Да, они только смотрят, они имеют тебя. Ведь блаженна душа твоя дороже всякого жемчуга, и приятна Христу Спасителю нашему, который, как я вижу, избрал ее себе на служение». Послушайся же меня, возлюбленное чадо, отвергни от себя все, что имеет этот видимый временный суетный мир, чтобы со всеми святыми получить в будущей жизни невидимые вечные блага, ведь все, что мы видим в мире, это все проходит мимо и скоро кончается, а то, что приготовил Бог любящим его и служащим ему, пребывает вечно, как вечен и сам Бог. Золото и серебро, которое мы можем видеть, есть «Ничто истинное, а только некоторое обольщение для людей. Я же скажу тебе, каково-то истинное золото, которое стоит приобрести. В наших христианских книгах есть такое обращение. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не явиться тебе обнаженным». Это чистое золото — Христос Господь нас, воспламеняющий божественной любовью сердца людей. Если ты, чадо, захочешь иметь его в твоем сердце, то тебе тут же приготовлены будут небесные богатства, и ты оденешься в белые одежды, а эти одежды — вера, надежда и любовь. Облегшись в них, как в броню, ты будешь выше не только этого видимого мира, но победишь и дьявола, которого вы почитаете за Бога, со всеми его служителями. Еще же, возлюбленный, ты должен знать и то, что родивший тебя по плоти отец твой не есть твой истинный отец, потому что он дал тебе только плоть тленную, скоро умирающую. Истинный же твой отец — всесильный Бог. Он, создав твою бессмертную душу, послал ее в тело твое, зачатое по его же велению. Итак, у тебя один отец видимый, другой же невидимый. Видимый твой отец смертен, подлежит условиям времени, бедствиям и страданиям, и бессилен. Ни невидимый же твой отец бессмертен, вечен, никаким страданиям не подлежит. Он всемогущий, все держит в своих руках. Он сказал, и ты создался во утробе матери». Он повелел, и ты вышел из утробы своей матери. По его воле ты пришел в юношеский возраст. И если дети должны почитать Плотского своего родителя, то тем более должны они чтить того, кто создал нас по образу и подобию своему, дал нам смысл и разум, и поставил нас владычествовать над творениями рук его. Он из рабов сделал нас по своей благости своими сынами, братьями и друзьями. Поэтому Его, нашего истинного Отца, даровавшего нам столько благ, мы должны знать, любить, почитать и всегда Ему поклоняться. Точно так же и наша истинная Мать не та, которая рождает нас по плоти для этого мира, но та, которая рождает нас вечную жизнь духовно. Она обручена нашему Спасителю, почитается ангелами, украшается пророками, прославлена апостолами, мучениками и возносится исповедниками, для коей Христос Господь приготовил чертог небесный. Эта Святая Мать зовется людьми церковью. Голос ее — голос горлицы, заботящийся о птицах своих. Уста ее источают мира апостольское учение». Очи ее — истинная вера и твердая надежда на Бога. Срок ее капает смирно благодеяний, творимых из сострадания и любви. Два ее сосуда — два завета. Ветхий, в коем учили пророки, и новый, в котором проповедовали апостолы. А через святое крещение она рождает своих чад для бессмертной жизни. Итак, приди, милая чада, питайся от сосов этой истинной матери, послушайся с моего совета. Пренебреги временными богатствами твоих родителей, чтобы тебе стать наследником вечных, приготовленных для сынов Божьих сокровищ. Послушай, как истинный твой отец говорит через меня тебе, пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего, и идти в землю, которую я укажу тебе, в землю, где течет молоко и мед. учениками пророков, апостолов и святых отцов, и когда ты исполнишь все повелеваемое тебе, тогда тебе дано будет райское наследие, отвержнутся тебе небесные сокровища, дана будет слава горнего царства, увидишь ангельские чины и лики всех святых, и будешь жить с ними, как любящий и любимый брат, будучи в то же время близок к Богу, как сын. Благоразумный юноша, выслушав эту высокую речь человека Божия и уверовал в ее истинность, умилялся сердцем, но ничего не сказал ему на этот раз, опасаясь бывших с ним слуг, которые могли передать его слова родителя. Поэтому он удалился, поклонившись одному досточенному мужу. Следующим утром, очень рано, юный Остеон пошел поспешно к тому преподобному старцу один, подобно мудрой пчеле, которая летит снова на то место, где она накануне собирала сладкий мед. Войдя в келью к пресвитеру Господню, он приветствовал его такими словами. «Здравствуй, апостол Христов, служитель Нового Завета!» Святой же отвечал ему, «Здравствуй, ты, прекрасный юноша! Я вижу тебя, носящим мученическую одежду и в венце из дорогих каменьев. Когда начали они сидя беседовать, старец сказал, «Что, чадо, позябло ли семя, которое вчера по благости Божией мы посеяли в твоем сердце? Произрастет ли оно плод, или же все еще сердце твое пребывает во тьме неверия?» Астион сказал Вчера я сказал тебе, святой отче, что я единственный сын у своих родителей и очень любимыми. Я боюсь опечалить их, ведь если я открою, то прямую христианскую веру, то они от чрезмерной грусти или бросятся в море, или потеряют рассудок, или другим каким-нибудь образом лишат себя жизни. Но я не хочу, чтобы... «Что доставало мне спасение, стало для родителей моих причиной смерти и вечной погибели. Поэтому, если ты соизволишь принять мой совет, отче, сделай меня христианином в тайне, и теперь приготовь меня к принятию крещения». «Когда же совершишь надо мной все, что полагается по христианскому чину, тогда окажи, прошу мне милость, возьми меня с собой в какую-нибудь далекую страну, куда тебе укажет путь Господь, чтобы не видели мои очи слез родительских, чтобы моя совесть не поколебалась при виде их печали, и чтобы я из любви к ним не повредил делу своего спасения». Услышав такие слова юноши, святой старец возрадовался духом и повелел ему все дни поститься и остерегаться осквернения и идолопожертвонной пищи. И в то же время заповедал ему высылать моления Христу, Спасителю, истинному Богу. Юный Астеон с усердием выполнял эти повеления. Тайно от домашних он каждый день ходил к старцу, и у него учился святой вере. Когда же он хорошо узнал Христа и твердо уверивал в Него, тогда священный этот старец крестил его». Спустя немного времени ночью оба они ушли оттуда, причем Остеон захватил с собой немного денег в путь. Подойдя к пристани морской, они нашли там корабль, который отправлялся к скифским странам, и взял себе место на этом корабле. Они сели на него. Довольно долгое время, проведя в плавании, они сошли на берег и вошли в город, называемый Аумерис, стоявший в скифских пределах при реке Дуная. Они нашли около этого города удобное для жительства уединённое место и там построил себе небольшой дом, поселились. Родители Астеона, не видя своего любезного сына, начали его повсюду отыскивать, и, не находя, много плакали и рыдали, напрасно призывая сына по имени. Отец восклицал, «Астеон, милое мое чадо, где ты теперь? Астеон, любезнейший, единственный сын мой, что стало с тобой? Звер ли какой неожиданно тебя съел, или глубина водная приняла тебя?» И опора моей старости, и свет очей моей, где теперь искать тебя, не знаю, и в какую страну послать за тобой рабов моих, недоумеваю. Так же и мать Астиона, раскрывая на себе одежды и ударяя себя рукой в грудь, рыдала и говорила, Кто разлучил меня с тобой, милая моя чадость, и он. Думаю, не Бог ли христианский послал какого-нибудь прельщениям, отвратил тебя от нас? Горе мне несчастной, горе мне! Я вся полна скорбью бесконечной. Пропали напрасно все мои труды и болезни, которые я перетерпевала при твоем рождении и воспитании. Погиб плод чрева моего, погибла надежда и слава моя. Я сижу, как опустевший город. Доселе я была матерью, я теперь уже не мать, потому что лишилась един своего любимого чада. Так все время неутешно плакали родители Астиона. И Пиктет же и Астион, рабы Христовы, проводили жизнь около города Аумириса. В постнических подвигах их святые святое и добродетельное житие не осталось тайной, так как святым пресвитером Епиктером творились некоторые многие исцеления, и к ним начал стекаться народ, принося больных. Однажды одна знатная женщина пришла к ним своим сыном, которого несли ее слуги, так как он был нем, глух и расслаблен. Ему было около пятнадцати лет от роду. Положив сына своего к ногам святого старца, женщина сказала последнему, «Я не знаю, откуда ты пришел, но верю, что если ты захочешь, то можешь исцелить моего сына. По-видимому, ты ученик Назаревина, о коем мы слышали много чудесного и удивительного. Если ты действительно его ученик, то помоги нам и научи нас Познать его, чтобы и нам сделаться его рабами. Святой же сказал, если ты, женщина, уверуешь от всего сердца, что един есть Бог истинный, который создал для нас небо и землю и все видимое, то будет исполнена твоя просьба. Сказав это, он повелел поднять отрока с земли и три раза, плюнув в немые уста, его спросил. «Скажи нам, чада, в какого Бога нужно верить? В кумиры ли, которые изготавливают люди, или в Иисуса Христа распятого, который тебя ныне исцеляет?» утро громким голосом возгласнул, «Нужно веровать честной Отче в Иисуса Христа, являющего всегда столь великие благодеяния людям». Видя это чудо, алмирийские граждане прославили Бога, и в тот день более тысячи душ обоего пола уверовали во Христа, Спасителя нашего, и благодать Божия совершала чудеса не только через святого Эпиктета, но и через святого Астеона. Так однажды, когда он вышел выпочерпнуть воды в реке Дунаю, его встретил бесноватый. Астеон осенил в крестным знамением и без тотчас же бежал из того человека, взывая, «О, Астеон, вера твоя и чистота твоего сердца возымели по воле Божией великую власть над нами». В другое время, будучи куда-то послан старцем, Астион во время путешествия увидел человека, упавшего с высокого здания на землю и лежавшего на земле, как мертвый. Тогда как родители его плакали по нем, умилосердившись над ним, блаженный Астион помолился тайно такими словами. «Господи Иисусе Христе, ты некогда через апостола твоего Павла возвратил отврат смертных к жизни Евтиха, упавшего с окна третьего жилья». И Энея от восьмилетнего расслабления восстановил через апостола твоего Петра, а также через того же святого Петра, человеку, родившему вся хромым, укрепил ноги и голени и дал ему силу ходить. Так и теперь поставь этого человека живым и здоровым через меня, твоего недостойного раба. Помолившись таким образом, Астион подошел к лежавшему и произнес апостольское слово. Во имя Иисуса Христа на Розорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял его живым и здоровым, исцеленный же вместе с родителями своими, тотчас пошел к келии святых, взывая и говоря... «Один только есть Бог, Бог и Эпиктета, и остиона Поистине, один есть только Бог, Бог христианский. Я не уйду отсюда, ныне же сделайте христианами и меня, и моих родителей». Священник Господень Эпиктет, огласив и получив их, повелел им поститься и готовиться к принятию того святого дара, и через несколько дней просветил их святым крещением. Дьявол уже видя, что его посрамляет не только старец, но и юноша, и что его лишают душ человеческих, которые были прежде его добычей, терзался завистью и вооружался против них всяческими своим коварством, хотя и безуспешно. Впрочем, он нашел случай повредить юноши. Однажды, без благословения старца, Астион вышел к реке почерпнуть воды. Враг, увидя Астиона, незащищенного благословением старца, тотчас по поопущению Божию навел на него некоторые греховные помыслы и смутил душу юноши. Астион, воротившись в келью, постыдился исповедать пред своим духовным эти помыслы и в течение трех дней подчинялся им, не будучи в силах побороть их. Он постился, молился со слезами и изможа дал трудами плоть свою, но нечистые мысли все-таки не отпускали от него, как будто какой-то невидимый стрелок уязвлял его имя как стрелами. Старец же, заметив его смущенный грустный вид, сказал ему, «Что это значит, чадо, что я вижу тебя необычно смущенным? Ибо та печаль, которую я вижу в тебе, не есть печаль святая, заботящаяся о своем спасении, и потому на лице твоем отражающих не которое внутреннее осетование. Думается мне, что эта печаль смертоносная, подобная той, какая погубила советника Авеласового, Ахитофела и Иуду, предателя Христова. Тогда Астеон исповедался пред старцем в таких словах. «Дня три тому назад, когда ты беседовал с почтенными мужами о небесных тайнах, мне нужно было сходить за водой. Мне стыдно было получить от тебя благословение при тех мужах, и притом я не хотел прерывать ваши беседы. И так без твоего ведома, без твоего благословения я пошел за водой, и в это время по дороге меня окутало мрачное облако дурных помыслов. Вот прошел уже третий день, как я борюсь с ними и не могу их изгнать из себя. Поэтому-то я и пребываю в смущении». Грозно посмотрел на него святой-то и сказал, «И зачем ты без моего повеления вышел из дверей келии Зачем без благословения Иерея Христова ходил ты? Разве ты не знаешь, что благословение начальника для юноши есть непреоборимая стена, крепкая броня и непобедимое оружие против дьявола? Сказав это, старец поведал Астиону, простереться на земле крестообразно для совершения молитвы, причем то же самое сделал и сам. И оба вместе со слезами стали молиться Богу. Довольно помолившись, они встали с земли, и Астион в это время увидел какого-то черного юношу с горящей свечой, который бежал от него со словами, «Исповедь твоя, Астион, посрамила ныне мою великую силу, и молитва ваша сделала меня безоружным». Так жили там преподобные отцы, и много душ человеческих обратили ко Христу Богу от идольского обольщения. В то время в город Аль-Мирус пришел правитель той страны по имени Латрониан. Когда решал он разные государственные народные дела, идолослужители донесли на этих двух святых мужей, что они будто бы волшебники, предыщают много народу своими чародеяниями и отвращают людей от принесения жертвы богам. Правитель тот час велел схватить их и бросить в темницу. Находясь в узах, святые непрестанно молились и пели псалмы Давидовой. Однажды старец сказал своему ученику, возлюбленное мое чадо, если нас выведут на допрос и будут спрашивать о имени, роде и отечестве нашим, то ничего не станем отвечать им, кроме того, что мы христиане, что это наше имя, род и отечество, и что мы рабы истинного Бога. на утро правитель повелел приготовить посреди города место для производства суда и собрать сюда же через Глашатая в народ. Кот сам пришел сюда в третьем часу дня, сел на седалище своем и послал в темницу за святыми. Когда они явились пред ним, он взглянул на них, пришел в ужас, так как увидел какой-то чудесный свет Божией благодати, просвещавший их лица, и оба они вообще внушали почтение своим внешним видом. Святому Эпиктету было в то время шестьдесят лет. Он был высок ростом, имел длинную бороду, украшенную сединами. Точно так же и святой Остеон был высокого роста, прекрасен лицом, особенно блистая, красотою целомудрия. Лет ему от рождения было тридцать пять. Взирая на них, правитель почти целый час времени молчал, не находя что сказать. Потом, наконец, спросил их. «Скажите нам, как вас зовут, какого вы рода и из какой страны пришли сюда?» Святые отвечали, «Мы христиане». Но правитель сказал, «И я знаю, что вы принадлежите к проклятой христианской вере, а вы скажите нам о вашем роде и отечестве». Святые снова ответили ему, «Христиане мы знаем единого Бога, Господа нашего Иисуса Христа, и Ему одному поклоняемся, идольских же мерзостей гнушаемся и отдаляемся от тех, что им кланяется, говоря с певцом подобны им, да будут, делающие их, и все, надеющиеся на них. Услышав это, правитель сильно разгневался и повелел обнажить их и бить без пощады долгое время. Святые же, терпя побои, говорили, «Господи Иисусе Христе, учитель наш, да совершается над нами Твоя воля». Правитель, видя их твердость, еще более разъярился и говорил, «Где ваш Иисус Христос, которого вы непрестанно призываете? Пусть теперь Он придет помочь вам, пусть вырвет вас из рук моих». Святые же повторяли, «Христиане мы, да будет над нами воля Бога нашего». Тогда правитель еще сильнее распалился гневом и повелел повесить их на подмостах, где их мучили, приказал строгать тела их железными когтями, подпаляя их в то же время огнем. Они же восклицали только «Мы, христиане, да будет над нами воля Бога нашего». Святых мучили таким образом до конца седьмого часа дня, и тогда правитель повелел снять их с пытки и увести снова в темницу. Один же из прислужников палача по имени Вегеляций, слыша те слова, какие постоянно повторяли святые во время мучений, и полагая, что в этих словах заключается особая волшебная сила, уничтожающая боль в теле во время мучений, запомнили их в точности и днем и ночью размышляли о них. Спустя три дня он начал громко восклицать перед всеми. «Я христианин, да будет над нами воля Бога нашего!» После этого он пошел в темницу к святым, научился у них святой вере, и через несколько дней со всем своим домом удостоился принять святое крещение. Святые же после первой пытки провели в темнице пять дней, и потом снова были вызваны к допросу. правители теперь не смог никакими уговорами обратить их к своей нечестивой вере, и потому опять начал их мучить. Сначала он повелел натереть рубцы от прежних ран уксусом и солью, а затем бросил мучеников в большой котел, наполненный кипящей смолою. Святые же в этом котле с кипящей смолою пребывали неповрежденными, как бы в купели и повторяли свои прежние слова. «Христиане мы, да будет над нами воля Бога нашего!» Правитель удивлялся, видя, что они в кипящем котле оставались живыми и невредимыми, и говорил «О, как велика сила христианского волшебства!» После этого он повелел взять их из котла и опять бросить в темницу, причем запретил к ним кому-либо приходить и приносить хлеб и воду, чтобы они погибли от голода и жажды. Святые же пробыли в темнице тридцать дней, питаясь только Словом Божиим и укрепляясь благодатью Святого Духа. Когда святые мученики на мест публичной казни в присутствии всего народа были допрашиваемы и судимы, в тот город случайно пришел по усмотрению Божию один человек из восточных стран. Он узнал Астиона, так как хорошо знал его родителей. И вот, возвратясь в свое отечество, он пришел к родителям Астиона и сказал им, «Я видел сына вашего в скифском городе Алмирисе с одним старцем, и Епиктетом, в то время, как оба они подвергнуты были мучению за Христа». Родители, услышав об этом, со слезами стали умолять того человека рассказать им правду, и тот уже клятвою подтвердил свое сообщение. Тогда родитель Астиона сказал, «Если я сподоблюсь увидеть возлюбленного сына моего, то немедленно исполню все, что он повелит мне и чему научит меня». Так и мать его говорила, «Если еще в этой жизни увижу милое мое чадо, то все оставлю и последую за ним». «Если он повелит мне быть христианкой, не откажусь и вместе с ним не убоюсь ни мучений, ни смерти, ни Христа». После этого они поручили свой дом из имения верным своим друзьям, сами же с несколькими рабами и рабынями отплыли в Скифию. Но прежде чем прибыли они в город Алмирис... Святые мученики Эпиктет и Астион так закончили свой страдальческий подвиг. Через тридцать дней, в течение которых они были томимы в темнице голодом и жаждую, правитель снова призвал их на суд и здесь сказал им, «Много раз я спрашивал вас о ваших именах, о роде и об Отечестве, и вы не сказали мне правду. думая что вы не иные кто, как воплощенные демоны, ведь и они не имеют ни имени, ни рода. Итак, скажите мне, воплощенные бесы». «Так я могу называть вас. Принесите ли вы жертвы богам нашим или же нет? Если нет, то я нынче же отрублю вам головы». Святые отвечали. «Мы, христианы, они бесы, и именем Христовым изгоняем бесов из тех людей. О, если бы ты и ты пожелал освободиться от пребывающего в тебе беса, мы изгнали бы его из тебя силой Христа, Бога нашего». Тогда правитель разъярился и повелел бить святых мучеников камнями по устам, а потом, подвесший их наказанию, Палочными ударами осудил их на усечение мечом. Когда святые вывели за город на место казни, они и спросили себе у совершителей казни время для молитвы, и, стал к востоку, воздели к небу свои руки, возвели очи горе и долго молились Богу. После этого святой Епиктет попросил, чтобы сначала казнили Астеона, но этот последний сказал ему, «Отче, тебе сначала следует принять эту честь, увенчаться венцом мученичества, ибо ты пресвитер Господень, Отец и Учитель мой, а я уже пойду за тобой». Святой Епиктет отвечал, «Семнадцать лет, чадо, по благодати Божией я сохранял тебя в чистоте и непорочности. ужели же теперь жешусь погубить труд стольких лет и оставить тебя одного без меня?» «Разве ты не знаешь, что коварство врагов очень хитрое и незаметно на вид? Я опасаюсь того, что ты, увидев мою смерть, испугаешься и станешь предметом посмеяния для врага. Нет, чада, пусть я уподоблюсь Аврааму, приносящему в жертву Исаака». Ты иди впереди меня и первым прими ученический венец. Я верую, что святой Михаил с прочими ангелами, Авель с пророками, Пётр с апостолами, Даниил с исповедниками вышли навстречу тебе и ждут принять тебя и с торжественными песнями вести к престолу Христа, Спасителя нашего». Святой Астион сказал, «Да будет, святой, очи воля Господня и твоя». После этого он оградил себя крестным знамением и сказал, «Ты, Господи, защитник мой, в руки Твои предаю дух мой». С этими словами он преклонил под свою голову и скончался. Святой же Эпиктет припал к телу ученика своего умоля у палачей, чтобы они убили его в таком же положении. И тогда он от удара мечом умер за Христа. Все же бывшие там язычники и христиане увидели, что честные тела их стали сиять как бы солнечными лучами, и необычайное благоухание распространилось там. Поздним вечером вышеупомянутый вигелянцы с своим домашними и прочими христианами взял тайно тела мучеников и, обвив их чистыми плащаницами и намастив ароматами, на избранное место похоронил с честью. В ту же ночь в правителя латраниана вошел злой демон. И правитель, встав рано поутру и по обычаю, явившись в палату, где разбирались государственные дела, начал, как безумный, говорить разные нелепости, а потом, схватив меч, бросился на бывших там с ним и начал их рубить и наносить им раны. Они же, увидев его в таком бешенстве, схватили его и, вырвав меч из рук его, стали его бить, а потом связали ему руки и ноги и заперли в небольшую комнату, где он спустя два дня скончался страшной смертью, будучи задушен демоном. По кончине святых мучеников родители Астеона водным путем приблизились к городу Адмирису. В это время святой Астеон явился в Вегелянцию и сказал, «Отец мой и мать моя ныне придут сюда искать меня. Окажи мне любовь свою, брат, выйди на пристань, возьми их к себе в дом, успокой их и утешь. Они истомились из-за меня великой печалью. Кроме того, научи их спасительной вере и открой пред ними величие истинного Бога». Вигелянций тотчас же пошел к пристани и там увидел пристающий к берегу корабль, с которого сошли родители Астеона. Они спрашивали встретивших их там людей, не видел ли кто молодого человека по имени Астеон. Вигелянций подошел к ним и сказал, «Я видел его и хорошо с ним знаком. Пойдемте сначала ко мне, отдохните в моем доме, и я вам расскажу о нем». С великой радостью родители Астеона пошли к пригласившему их в Вигиляцию, который всячески заботился о их успокоении. Когда же они умоляли его, чтобы он рассказал им об их сыне, то Вигеляция сказал им, что Астеон недавно был в этом городе и только несколько дней тому назад ушел отсюда с одним почтенным старцем в очень далекую страну, будучи позван с честью славнейшим царем принять участие в его славном царствовании. И так мало-помалу Вигеляций раскрыл перед ними учение об иной, вечной жизни, о райских обителях, о Царстве Небесном и о бессмертном Царе Христе Господе, об ангелах и ликах святых, соцарствующих Христу, и коим теперь причтен и Астеон их сын. Родители же Астеона, слушая слова таких, прежде никогда не слыхивали, удивлялись, умилялись и ощущали в сердцах своих некоторую духовную радость – и еще сильнее желали знать, куда ушел их любезный сын. Вагелянцы тогда повел их сначала в келью святых мучеников и показал им оставшиеся после них святой крест и Евангелие, а потом начал беседовать с ними об учении евангельском и обратил их к вере во Христа. После этого он рассказал им о страдании святых мучеников Епектета и Остиона, как они за Христа положили жизнь свою и сводил их на место, где погребены были тела святых. Когда они... плакали там немалое время. Он повелел им с вечера стать на молитву и всю ночь молиться вместе с ним рабу Христу Богу. Прошли уже полночь, начиналось осиять, единица, как внезапно заблистал перед ними яркий, как молния, свет, и почувствовалось в воздухе чудное благоухание. Это явились перед ними в красоте неизреченные святые мученики. Святой Астион, обняв свою мать с любовью, облобызал ее, говоря... «Хорошо, что ты пришла сюда, ученица Христова, и моя мать Маркелина». Таково было ее имя. Также и святой Эпиктет, обняв голову отца Астионова, лабызал ее, говоря, «Радуйся, о Господи, возлюбленный брат Александр». Таково было ему имя. «Ты сподобился быть предчтенным к числу верующих и оказался достойным вечного блаженства». Потом оба сказали вегиляцию, «Радуйся и ты, брат возлюбленный, ибо исполнилось на тебе слово Писания. Обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Много и другого утешительного говорили они им, и все это было полно духовной сладости, и потом, через некоторое время, стали невидимы. Родители Астиона пришли в великую радость от бывшего им видения и от сладкой беседы. Со святыми излили свои чувства, молитвы и благодарили Бога за то, что сподобились видеть в небесной славе Сына Своего, которого так долго они с печалью в сердце искали. В то время в скифской стране был христианский епископ Евангел. Во время гонения он скрывался, но узнав о гибели правителя Латраниона, без страха уже пришел в город Аумирис, чтобы посетить и утвердить веры христиан. К этому святителю вегелянцы привел родителей Астиона. и в подробностях рассказал ему все о них и о святых мучениках. Епископ же воздал хвалу святым мученикам, принял с радостью обратившихся ко Христу родителей астионовых и окрестил их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Александр и Маркелиан после этого довольно долго оставались при гробнице мучеников в посте и молитвах, а потом воротились домой и, продав все свое большое им имение, раздали деньги нищим, немного оставив себе на пропитание. Они проводили таким образом богоугодную жизнь до самой своей кончины. Так украсились на небе венцом мученическим святые преподобно мученики Эпиктет, Пресвитер и монах Астеон. Когда к ним присоединились отшедшие с земли Александр с Маркелиной, то и они сподобились участия в блаженстве святых по благодати Господа нашего Иисуса Христа, ему подобается Отцом и Святым Духом честь и слава, ныне и приисно, и во веки веков. I Amin. Mean.